«Конечно, негатор надолго не остановит этого безумца, тем более впитавшего такое количество жертвенной силы. Он лишь откроет дорогу иному оружию. Но за дело. А потом, если все сложится удачно, мы натянем нос спасителю. Не зря ж у нас столько веков валялся без дела череп его нерожденного сына». Архимаг Игнациус решительно возражал против перспективы собственного спасения. Череп, он нужен, чтобы отбиться. Если же очень и очень повезет, то ударит самому. Здесь в единственном месте план мессира Архимага допускал неоднозначность. Или, или. Или спаситель постарается загрести и меня, или же он равнодушно пройдет мимо. В последнее Игнациус не верил. Значит, придется отбиваться. На то и предназначался заветный артефакт. Даже с помощью двух зачарованных мечей, впитавших в себя ненависть целых народов, Кларе удавалось лишь сдерживать идеальского мага. Тот казался неуязвим, ухитряясь появляться самое меньшее в трех местах разом. Ее удары пропадали зря. Мечи гневно выли в бессильной ярости, алчно требуя крови. Откуда-то из дымных облаков просвистел, стукнувшись об оплавленную стену, невдалеки от Клары, небольшой темный шар. По камням пробежали трещины, посыпались острые осколки. Сам же шар, крутясь, откатился прямо под ноги солодорцу. Надо отдать должное Эвенгар, он даже не покосился, ловко попытавшись отбросить шар заклинанием. Однако тот внезапно полыхнул всеми цветами радуги, над ним закружился хоровод из семи призрачных мечей, от алого до темно-фиолетового. В следующий миг на лице Солодорца появилось несказанное поистине великое удивление. Клара почувствовала слабеющую защиту врага, прыгнула и размахнулась, и опоздала, потому что оттуда же из клубов дыма вынеслось странно знакомое лезвие, бесплотное, сотканное из языков прозрачного пламени. Узнавая, острой болью вспыхнуло плечо. Ну да, кинжал Игнасиуса, которым ткнула ее Сильвия в поединке возле городишки Скавелла. Лезвие вошло точно в спину Саладорца, пронзило его насквозь, высунулось из груди. Но продолжало резать и кромсать, теперь уже камень. Арх! Скрюченные пальцы Саладорца почти схватились за призрачный клинок, мгновенно покрывшийся темными пятнами. Чудовищная опухоль на плече задергалась, сокращаясь неимоверной быстротой, разбрасывая вокруг себя дымящиеся багряные капли. Эвенгар неловко отшагнул назад, оказавшись у самого края пропасти. Трясущиеся руки словно пытались вытолкнуть обратно пробивший мага на вылет клинок. Один, Один, с копьем в одной руке и чужим, взятым у кого-то из мертвых мечом, рай напрыгнула вперед. Клария почудилась, будто за спиной у валькирии выросли огромные светящиеся крылья, сотканные из светлого пламени. Согнутый ранее наконечник копья исчез. Взамен там горел плотный густого огня, теперь уже отнюдь не призрачного, величиной с детский кулачок. Меч воительницы отшиб в сторону поднявшуюся для защиты руку Солодорца, правда и сам разлетелся на куски. Райна согнула с дугой занося копье и ударила с быстротой молнии прямо под чудовищную опухоль туда где сердце темного мага отшвырнуло с прежним безмерным удивлением на лице эвенгар Солодорский стал заваливаться назад заваливаться и наконец сорвался как и деревянное существо с неупокоенной, и немногим ранее он летел странно мимо выступающих ярусов нарушая все законы земного притяжения. Серая завеса, сотканная им совсем недавно, быстро расползалась. Солодорец падал. А темный шар, очутившийся у него под ногами, рассыпался кучкой безобидного пепла. Снизу бежали, топача по ступеням, неутомимые зомби в зеленом и красном. Не давая высунуться из-за укрытий, маги, опрокинутые пирамиды, терзая стихийные силы, требованиями все новых огнешаров, молний и смерчей. Никто не успел порадоваться победе Бой продолжался И требовалось драться, чтобы выжить, чтобы протянуть еще хоть немного До следующей схватки, быть может, более важной Архимаг Игнасиус удовлетворенно вздохнул Вот что значит составить хороший, надежный, с многократным запасом прочности план План, что уместит даже совершенно непредвиденное Да, Игнасиус пожертвовал негатором, но дело того стоило «Неведомый чародей сокрушен, не убит, о нет». Так далеко от надежды мессира Архимага не простирались. Но, во всяком случае, немалую толику, полученной от жертв силы, ему придется потратить, чтобы только не уйти в серые пределы. А, что с ним станет потом, Игнациуса уже не волновало. К тому же, из этой милой бездны, из опрокинутой пирамиды, не имеющей дна, выбраться его врагу будет весьма непросто». Если говорить прямо, то и просто невозможно. Бездна в данном случае именно без дна. Вернее, дно у нее имеется. Однако он, Игнациус, устроил все так, что для его жертв пропасть станет поистине бездонной. Оставались Клара Хюмель с мечами, паршивка Сильвия, но с ними он разберется позже. Время пришло. Игнациус зажмурился, смакуя торжеству как бы ни стала жизнь пустой и пресной после эдакого триумфа. Или, чем тьма не шутит, и впрямь сделаться владыкой империи тысячи миров. Во всяком случае, это будет забавно, если, конечно, не относиться чересчур серьезно, как выражались некоторые знакомые с холасты. А что? Ведь и впрямь достойная идея. Добиться этого положения окажется непросто. Воздвигнутся немалые препятствия, Чего еще надо скромному мессиру Игнациусу, превыше всего ценящему, как известно в всей долине, состязание умов? Конечно, союзники могут выказать неудовольствие. Игнациус не обманывался на их счет. Они надеются, что его руками будет сделана вся грязная работа, что им удастся провести глупого старого мага. Еще бы, на него Игнациус ополчатся все силы упорядоченного, божественные и иные, его станут проклинать, на его голову призовут все громы небесные. Вдобавок, старый глупый маг потратит в жаркой схватке редчайшие артефакты. Применить кои можно только один единственный раз, как и положено, уважающим себя магическим предметом. Они все рассчитали правильно, эти союзнички, вот только забыли, что имеет дело хоть и с человеком, но самим добившимся бесконечно долгой жизни почти что бессмертия, в то время как им оное бессмертие поднесли на блюдечки с голубой каемочкой. Так что пусть себе верят, что провели старика. Это очень полезное заблуждение. У врагов его стоит поддерживать всеми силами. Ну все, хватит тянуть, Игнациус, время настало. Архимаг открыл глаза и шепотом произнес заклинание. Он мог бросить его мысленно в исчезающее малое мгновение, но хотелось, чтобы оно именно прозвучало, пусть и не очень громко, впиталось в воздух, разнеслось на гребне боя. Мессир Архимаг произнес заклинание, и Эвиал от полюса до полюса скрутила судорога жестокой боли. В тысячах мест... За множество лиг от утонувшего краба над старыми, забытыми алтарями, вросшими в землю или занесенными песком жертвенниками всех вер и всех культов, закурились первые дымки. Словно роящиеся пчелы, частички земли или песка поднимались вверх, кружась, образуя воронки. Столбы пыли начинали расти, между их частицами проскакивали искры. Сливались цепочки, из них по смерчам растекалось пламя. Жадно распахнутыми ртами смерчи тянулись к небу. Не зря и не даром так напоминая те самые воронки, что поглотили Орвест. Только смерчи Игнациуса поднимались по всему Эвиалу, от утонувшего краба до империи Синьи и дальних необитаемых островов на самом краю западной тьмы, островов, для которых она стала бы восточной. Они поднимались все выше и выше, пронзая толщи аэра, все наливаясь и наливаясь силой. Мессиру Архимагу не требовалось при решении задачи сохранять жизни каких-то там смертных, ну или бессмертных, все равно. От пламенных воронок по земле кругами расходилась смерть. В разных обличьях – быстрая и медленная, легкая и мучительная. Оживали тени тех, кому некогда посвящались эти алтари, храмы и жертвенники. Забытых, оставленных в небрежении, и от того, тем более страшных, в неистовой жажде отомстить. Мессир Архимаг знал, где искать помощников, и главное, каких закрыл глаза, раскинув руки, Игнациус видел и ощущал сейчас весь Элиал, видел, как выросшиеся из смерча свирепые призраки, ни рук, ни ног, одни разъянутые пасти, окружают какую-то эгетскую церквушку, врывается внутрь, не обращая внимания на перечеркнутую стрелу спасителя, впивается в тела, мигом очищая костяки от плоти. На далеких и цветущих островах огненного архипелага камни выпускали лапы, отращивали щупальца, воспаряли в воздух, чтобы хватать разбегавшихся обитателей крошечных рыбачьих деревушек. И то же самое творилось в Микампе, Саладоре, Эбине, Арасе, Семиграде, Кинте Дальнем, где поднявшиеся из морских глубин твари огромными трезубцами раскалывали пытавшиеся спастись бегством пиратские корабли акулиями пастями, выхватывая из воды барахтавшихся человечков. В степях Замикампия, в Харе, в Синь и Устоял лишь зачарованный лес. Да в опустевшем Вечном и его соседи Нарни, смерча Игнациуса, не нашли добычу. Но эльфия твердыня мессира Архимага не волновала. Пусть, прочность его ловушки это не нарушит. Его план допускал малую степень отклонения и неравномерности в своих заклинаниях. Черная броня авиала стремительно восстанавливалась. Прорехи и разрывы заполнялись. Стороннему наблюдателям показалось бы, что глобула закрытого мира вновь само собой закрывается. Трое сражавшихся, спаситель и двое его врагов что-то почуяли и разом остановились. А вот шестеро других, нацелившихся на кларены мечи, продолжали спуск, уверенные в себе и в победе. Наверное, видели именно то, что ожидали увидеть обещанное и напророченное. Он стоял открыто, ни от кого не прячась и не таясь. Да и чего таиться? Бросившийся к нему Динтру и его соратников, играючи подхватил вынырнувший прямо из земли и сеня-черный ковер. Вернее, тончайшее, как шелк покрывало, мигом потащившее их вверх. Дракон и летучий змей попытались было вырваться. Напрасная попытка. На их пути лишь воздвигались новые стены. Свергнул голубой клинок динтры и даже пробил темный шелк, но прореха тотчас затянулась, и невидимые руки поспешили наложить заплату крест -накрест. Такие же черные паруса развернулись вокруг шестерых падших. Теперь-то они сделаются падшими не только на словах. Пленники, конечно, пытались сопротивляться, но не зря мессир Архимаг провел столько времени в собственном кабинете, вычерчивая, рассчитывая и планируя. Эвиал примет на себя каждый нацеленный в Игнациуса удар, оборачивающийся лишь новыми жертвами и, следовательно, большей крепостью стен ловушки. Молодые боги заметались. Ага, поняли наконец, что дело пошло как-то не так, злорадно подумал Игнациус. Ему хотелось спуститься в пляс. Он с трудом удерживался. Нельзя портить долгожданную победу столь недостойным поведением а те двое, наверное, считавшие себя истинными хозяевами упорядоченного. Игнациус видел лишь коричнево-крылого сокола, но чувствовал и присутствие второго. Кому так и напрашивалось прозвание Яры. Его кипящий гнев и неистовство мессир Архимаг ощущал, словно испепеляющий жар. Сокол же, напротив, оставался холоден и невозмутим. В нем хозяин долины вдруг разглядел нечто родственное, наверное, такую же страсть к дотошному скрупулезному планированию. На них тоже со всех сторон надвигались черные паруса, словно несчетные фрегаты и каравеллы, несомые всеми ветрами и разом. Сокол издал резкий клекот и мгновенно изменился. В воздухе неподвижно завис человек в темном плаще, безо всякого оружия, по крайней мере на виду. Игнациус ощутил на себе взгляд, пристальный, проникающий до глубины и пробирающий до печенок. Пусть, мессир Архимах готов к этому. Ловушка такой силы неизбежно выдает насторожившего ее. Прятаться бессмысленно. Конечно, они сопротивлялись. Что и как сделали пленяемые боги, Игнациус не разобрал, да он и не рассчитывал. Зато его зеркало сработало как надо отразил нацеленные и в черные пороса, и в него самого удары. Где-то на окраинах Ивала к небу взметнулись чудовищные протуберанцы пламени. «Давайте, давайте!» – вырвалось у мессира архимага. Каждый миг множил число пожарных его магией жертв. Ответ богов только прибавлял ему силы. «Но давайте же, вдарьте еще, как следует. Я ведь так долго разрабатывал эту систему». «Покажите себя во всей красе, испепелите этот мирок совсем, мне он больше не нужен». Забывшись, Игнациус вопил и подпрыгивал, грозя небесам сухоньким кулаком. А тем временем боги, и сокол, и ярый перестали сопротивляться. Похоже, поняли, чем это оборачивается. Что ж, тоже тактика. Жертвы только укрепили бы прочность капкана. Надеетесь выскользнуть, освободиться, освободиться позднее. «Ха!» Вы еще не имели дела с архимагом Игнациусом. Сквозь эту оболочку не пробиться даже вам, надменные, И разрушить ее невозможно. Ну, или почти невозможно. Но для этого потребовалось бы, наверное, вмешательство самого Творца. Если б, конечно, он существовал. Молодые же боги, ямерты его родня, попытались бежать. Напрасно. Отрезая дорогу, на пути у них тоже распустились черные паруса. Вот одна из фигур отвесно рухнула вниз, прорезая воздух. Ямбрен, владыка ветров, нацелился на мечи, ясное дело. Поздно, мой хороший. Игнациус не мог сдержать злорадство. «Думаешь, я этого не предвидел? Думаешь, я напрасно тратил все эти годы?» Ямбрен с размаху врезался в возникшее, словно бы ниоткуда, широкое черное покрывало. Его мгновенно спеленало, словно младенца. И словно младенца Женянька неумолимо потащила вверх к остальной пятерке. Все идет, как ему и положено идти. А эта пара и впрямь не сопротивляется. Боитесь крови, уважаемые. А это неправильно. Правитель тем и отличается от простолюдина, что не боится проливать эту самую кровь. А уж я, если мне приспичит создать ту самую империю тысячи миров, никогда не совершу подобной ошибки. Крови будет пролито ровно столько, сколько необходимо. В конце концов, не случайно же цирюльники для облегчения состояния больного пускают ему кровь. Метод варварский, но верный. «Нет, все-таки жаль, что вы не стали дергаться и пытаться вырваться», – с сожалением подумал Игнациус. «Вон, ваши подручные до сих пор размахивают голубыми мечами и пытаются пробить черные стены магии. Наивные». А вот ваш последний удар наверняка расколол бы весь Эвиал. Миллиарды живых душ, невинных жертв, ах, какую прочность обрела бы тогда моя западня. Все сомкнулось. Три черных шара в небесах, стремительно мчатся друг к другу, сливается. западня захлопнулась. Черный шар стал быстро сжиматься. Вот он уже с крупную гору, с холм, вот он уже не больше особняка самого Игняцева у Вот он уже с комнату в том же особняке, сжимающийся с каждой секундой шар, не зринулся разверстывая пасть пирамиды. Все правильно, подобное притягивается подобным. Игнациус проводил исчезающую точку долгим взглядом. Лети, лети, путь твой долг, до самого дна, которого нет. Влететь тебе вечно, и пока ты в полете, никакие заклятия пленников ничего не смогут сделать. Пусть даже на свободе они, эти пленники, смогли бы сварить уху в средних размерах океане. Всех вас туда, в бездну, в заносчивых богов, над мировых сущностей, возомнивших о себе слишком многое. Их ничто не удержит, падение станет вечным. Тюрьма захлопнулась, ворота закрыты, замки заперты, ключи выброшены, петли заклепаны. Его, Игнациуса, работа сделана. Вся сила упорядоченного в его распоряжении, хотя нет, оставался еще спаситель. Эван, сколько поднятых им для последнего суда мертвецов, толпится на кипящем и исходящем паром океане. Хотя явившаяся в Эвиал сущность не слишком волновала мессира Архимага. В конце концов, спасителя мало занимала власть как таковая. В изначальном смысле этого слова, конечно, изучить его необходимо. И он, Игнациус, теперь сможет заняться этим вплотную и спокойно, без помех. Эвиал закупарен наглухо. Войти сюда еще возможно, а вот выйти, выйти сможет только он сам. И те, кому он милостиво позволит взяться за стрельбы. Сейчас же спаситель застыл, словно изумленный невесть откуда явившийся помощью, разом избавивший его от обоих врагов. Вокруг утонувшего краба по-прежнему ревел набирающий силу хаос. Океан извергал клубы пара, на поверхность всплывали все новые и новые трупы, кому присутствие спасителя на краткий миг придавало гротескное подобие жизни. Но самое интересное, обратил внимание Игнациус, что застывали, глядя на него, даже некоторые новые зомби, империи клешней, точно муравьи, карабкавшиеся вверх по лестничным маршам великой опрокинутой пирамиды. «Велика ж твоя власть, спаситель!» На мгновение миссиру Архимагу пришла в голову поистине безумная мысль. «А что, если не ждать, ничего не изучать, а рискнуть и его, спасителя, великую силу, туда же, следом за молодыми богами и теми, кто явился им на смену, в пропасть, в бездонную трубу зачарованного острова?» «Разве не для того я изощрялся, стараясь протащить в череп его нерожденного сына?» «Нет, не для того», – оспорил сам себе маг. «Этот череп – мой последний резерв. Если дело обернется совсем уж скверно, и спаситель решит вписать и меня в реестры спасаемых. Я не знаю в точности, насколько он силен, и удержит ли его вообще моя ловушка. Конечно, мой план включает в себя и такую возможность». Вычеркнуть Спасителя из баланса сил в упорядоченном куда как заманчиво, хотя бы из соображений безопасности верноподданных моей грядущей империи, как бишь ее тысячи солнц или тысячи миров. Но сейчас я вижу не управиться, неопределенность чересчур высока, я до конца не уверен, удержит ли моя западня Спасителя, или же он легко стряхнет с себя черные тенеты. Игнациус умел быть честен с собой. Нет, этот враг мне не по зубам. Потом, когда я окончательно возьмусь за вожжи, и магические потоки упорядочены, станут поминоваться даже не моему слову, а одной лишь мысли. Тогда, не раньше, мы переведаемся с тобой, спаситель. А пока... Пока думай, что я твой друг, разатаковал твоих врагов. Хотя, конечно, у подобного тебе создания друзей нет и быть не может. Игнациус заложил руки за голову, покачался с носка на пятку. Подумал, взглянул на спасителя и поспешно опустился на колени. Ему это наверняка понравится. Самые могущественные силы и более всего падки на грубые, простые символы поклонения. Так что собирай своих мертвецов, спаситель. Мне нетрудно отбить тебе десяток другой поклонов. А протянешь руки, имеется чем дать по пальцам. А вообще, уже пора поставить последнюю точку и убираться отсюда. Вытащить что ли Клару из заварушки с красно-зелеными? В конце концов, алмазные деревянные мечи пригодятся и самому мессиру Архимагу. Хотя бы как украшение на стену.